Глава двадцать Я пока не спешу уходить, наблюдая под умением, как стрелки со стен замка наказывают солдат-короля. Те попробовали добежать до закрывающихся ворот, однако перед самым носом атакующих, медленно двигающиеся створки вдруг резко захлопнулись. Люди маршала реально врагов в ловушку заманивают. И на головы толпой собравшихся под воротами копейщиков посыпались камни и полетели болты со стрелами. Похоже, что все или почти все лучники не пережили взрыва, поэтому некому прикрыть пытавшихся перехватить похитителей пушек вояк. Оставив еще с пару десятков тел валяться под стенами замка, солдаты короля разбежались подальше от ворот. Судя по их ожесточенной попытке умереть со славой и искаженным лицом, командиры явно хорошо донесли до рядовых воинов, чем грозит всем такой фатальный промах. Тем, что им придется тупо по лестницам лезть на стены, и ловить на свои головы камни. Вместо того, как просто подождать, когда будут развалины ворота, и измученный обстрелом враг сдастся на милость победителей. То есть теперь ли пережить несколько следующих дней, так как камней в замке наверняка запасено великое множество маршалом-каменволем. Как припасов и вооруженных людей в самом замке и вокруг него, еще здорово усиленных в скале, с нашей бескорыстной помощью. Впрочем, теперь командирам врага придется изо всех сил брать замок. Нельзя для них никак допустить ситуации, что они просто уйдут прочь, потеряв самое могучее оружие в этом мире сейчас. Поэтому я, защавшем в замке не завидую, замок точно возьмут, и всех бунтовщиков порежут на тонкие ремни. Иначе командованию карательного отряда точно не сносить головы. Король не простит никому потерю чудо оружия, купленного у соседей за безумные деньги в золоте. Когда возвращаюсь, рассказываю приятелям, что теперь нам стоит ждать. Придется вызывать огонь на себя, чтобы замку стало полегче. Пушки — это великое дело для этих времен. Никакое оно уже не великое. Теперь из этих пушек стрелять не получится. Уверен, что осколки металла с аннигиляцией их здорово повредили, если не пробили насквозь. Теперь их только как образец для копирования можно использовать. Разочаровывает меня Олег». Ну, он лучше знает, что могут осколки с зарядом аннигиляции натворить. Поэтому я с ним не спорю. Как нам использовать тот факт, что пушки в замке? И командиры короля не в курсе, что они испорчены. Наверняка ведь думают, что пушка сама по себе взорвалась, и даже такую раскрученную бунтовщики унесли в замок. А она по молекулам разлетелась просто, выбив всех свидетелей случившегося. Громко говорю я, и сразу осекаюсь, хорошо понимая, что такие сведения никому из наших воинов вокруг знать не положено. Командиры противника скоро своих воинов на штурм замка пошлют, если и лестницы готовы. У них хватит народа и замок штурмовать, и с нами воевать. Поэтому можно сильно не упираться за маршала, ибо своя рубашка всегда гораздо ближе к телу. Нам бы наших людей сохранить, а если маршал Каменволь погибнет, его люди к нам придут. Довольно практично и реально мыслит Норль. Растет над собой, как полководец, как отец своим солдатам и всему населению бывшей Народной Республики. «Правильно, нам без больших потерь к замку не пробиться», — поддерживает его Олег. «Да и задача наша не в том, чтобы маршала спасать, а в том, чтобы королевские войска дальше не пошли. Пусть забирают пушки, на крайний случай, и будут довольными, пока их как следует не разглядят. А на следующий год между нами останется замок, где правит Орт Нибинг. Нам его вполне хватит для обороны, можно потом даже этот замок восстановить и пушки на него поставить. С разрывными ядрами никто близко не подойдет. За год точно можно наладить производство пушек, пещали и прочих аркибус с мушкетами, решаю я. Вот так цинично мы решили позволить маршалу Каменволю с его людьми геройски погибнуть, скидывая до конца своей короткой жизни со стен захватчиков» у него явно еще где-то пара сотен воинов в засаде ждет сигнала чтобы удариться со спины увлекшегося штурмом врага в замке точно три сотни людей нет смысла оставлять пусть своих людей и используют по полной а мы пока будем относительно безопасно для себя создавать давление на фланге противника поэтому дождались начала жестокого штурма замка построили арбалетчиков и под прикрытием спешенных наемников отправились к ближайшему отряду противника Подошли на сотню метров, после чего открыли огонь по солдатам, выбили несколько десятков и спокойно отошли, когда я заметил, что на помощь своим выступил большой отряд неприятеля. Они смогли приблизиться к нашему возвышению на ту же сотню метров, после чего парой залпов мы отогнали их на безопасное расстояние. В результате этого часового маневра перебили примерно сотню врагов, сами потеряв всего двоих от пары лучников которые не смогли, потому что не успели больше помочь своим. Мои парни сразу же утыкали их болтами. Штурм замка тем временем идет по нарастающей. Вскоре первые солдаты короля показались на стенах, когда откуда-то после звука рога на сгрудившихся под стенами вояк волной выплеснулись бывшие крестьяне-маршала. Где они умудрились устроить себе такую нору, что за полдня их не обнаружили захватчики, я так и не узнал. Защитники замка воспряли духом, И скинули вниз самых смелых штурмующих. Воины маршала, почти все с полностью прокачанной силой и энергией, перебили попавших в окружение солдат под стенами. Только это ведь оказались не последние воины короля. Вскоре крестьян прижали под той же стеной, и пошла суровая сеча. За это время мы снова подступили уже к последнему оставшемуся между нами и замком отряду копейщиков. Их там оказалось не больше сотни, поэтому все, кто не успели убежать, полегли на месте. Мы пошли дальше, и через пять минут оказались рядом с местом, где превосходящие силы солдат короля прижали и уже добивают крестьян, несмотря на постоянный обстрел со стен замка. Только когда наши болты снесли несколько рядов королевских солдат, они обратились в бегство, оказавшись между молотом и наковальней. Они стремительно разбегаются, а разъяренные крестьяне бегут за ними. Прошла пара минут, и королевских солдат больше нигде не видно, или удрали или помирают вокруг замка. «Отлично получилось», — Олег показал мне большой палец. «Да, шикарно сработали. Доволен и норль, очень воодушевленный ходом сражения и с удовольствием все действо рассматривающий в бинокль. Мы почти не теряем людей, не идем на сближение, просто стреляем и сносим всех, кто стоит у нас на пути, поэтому желающие сражаться против нас быстро перевелись. А раз перевелись...» Это значит, что мы полностью деблокировали замок и сорвали его штурм. Не знаю, сколько воинов у маршала Каменволя осталось в живых в замке, из -за отряда, напавшего из засады, выжило не больше шестидесяти бойцов, и то почти все они ранены. Правда, тел солдат-короля под стенами гораздо больше, да и мы еще набили пару сотен, не особо напрягаясь. Крестьяне Нибинга, так маневрировать и отступать не обучены, кинулись на помощь своим, поэтому их тоже осталось не больше половины от прежней численности. Пока я прикидываю число выживших крестьян-маршала. У Уорта 50 воинов, под стенами около 60. В замке, если осталось половина, это уже хорошо. То есть еще человек 50, и во втором замке примерно 50. В итоге у маршала в строю около двух сотен воинов. Вполне хорошее число, чтобы и дальше держать оборону в замках. А сколько потеряли командиры короля... Интересуется Норль. Ну, так сказать, трудно. От наших болтов сотни две с половиной. При штурме замка сотни полторы. И у стен примерно сотни полторы, когда ударил засадный полк маршала. Еще с полсотни от воинов Орта Нибинга. Учитывая, что после взрыва пушки у короля здесь оставалось 1300-1350 воинов, теперь их всего примерно 700-800 бойцов. Причем многие из них ранены и не способны делать ничего, кроме как бежать. «Кажется, пора королевской армии отступать», — делает вывод Олег. «Да, они потеряли больше тысячи солдат и все пушки с порохом. Теперь могут или пойти в последнюю атаку и погибнуть с честью, или отступить в Клеппер, где у них точно есть пара сотен свежих воинов. Будут ли они еще пробовать захватить замки маршала, так сразу и не скажу», — задумчиво говорю я. «Нас это уже не так сильно касается. Мы свое дело сделали на отлично». Потери при последнем штурме всего пятеро убитых и восемь раненых. Вот что для нас самое главное. Норуль получил от командиров последние сведения о наших потерях и очень доволен. Зато двадцать пленных и еще тридцать легко раненых в плену, но они могут идти. Теперь он внимательно следит, чтобы пленных больше не убивали. Здорово повоевали. Потеряли двадцать своих и еще двадцать пять ранено. Зато полсотни целых пленников и сто десять раненых. «Если из них даже половина выживет и встанет в наш строй, так мы еще и в прибытке по настоящим воинам окажемся», — подвожу я итог. Через пару часов разведчики донесли, что остатки отрядов Королевской армии складывают свои пожитки на телеге и начинают уходить в сторону Клепера. «Вот и отлично. Пора и нам покинуть это место, залитое кровью крестьян и солдат, благородных и простых». «Маршал Каменволь до общения с нами не снизошел». Только это нам и не требуется. Собрали свои отряды, сложили раненых, трофеи и арбалеты на подводы, после чего отправились обратно ко второму замку, особо не прощаясь с ним. Видно, что отношения доверительные уже особо не наладятся, тем более, что мы хладнокровно ждали, когда все его люди влезут в бой и будут истекать кровью. Только после этого сами пошли в решительную атаку. Получается, что снова безжалостно использовали его лично и его маленькую армию в целом. Ну а кому сейчас легко в этот исторический период? Спасли в итоге его именно наши воины. Их меткие глаза и крепкие руки, технологичное оружие, и мой удачный выстрел из бластера Олега. Ночевали около замка Орта Нибинга, однако уже в ночи прискакал гонец из Криденсберга. «Мастер Серый, тот сигнал, которого ты приказал ждать, появился?» Около пристани на том берегу, на верхушке самого высокого дерева, висит светлая простыня. Черт, как странно быстро прилетели цвельфы. Эти же из экипажа Ботика говорили, что ждать придется до двух месяцев. Вот ведь какая незадача, бормочу я своим товарищам. Старина Норль сразу спадает с лица. Похоже, что еще пару месяцев мы здесь вместе с ним не проведем, как все надеялись.